И все же Мамонга вновь кивнул им. «Тогда, Нишки-сан, я прошу вас поделиться картой с остальными, вы ведь не против, верно?» «Конечно. А, кстати, я только что закончил сбор информации о монстрах, появляющихся на болотах. Никто не против, если я распространю ее, да?» Возражать причин не было. Нишки-энрай извлек из воздуха несколько свитков, по одному на каждого, и принялся трудиться над ними. Из свитков вырвалась вспышка света. Каждый из игроков протянул руку и взял свиток. Мамонга последовал общему примеру. Как только он развернул свиток, появилась надпись «Получена новая информация». Проигнорировав исчезнувшие вспышки света свиток, Мамонга прикоснулся к надписи. Тут же появилась строка текста. Первая часть сведений относилась к местности. В самом центре болот стоял крест. Его помечала неряшливо сделанная от руки надпись «Подземелье здесь». Помимо этого на карте было три символа, помеченных «База жаб», Кроме того, присутствовало несколько других значков, помеченных «Куча слизких тварей», «Ядовитый газ», «Босс уровня» и т.д. В дополнение на карте были линии, помеченные «Вероятный маршрут патрулей». «Понятно», – задумчиво пробормотал Мамонга, переваривая информацию. Далее он прикоснулся к символу, открывающему следующую часть данных. Далее шли сведения о монстрах. Там были размыты изображения монстров, их названия, уровни и другая информация. Уровень 64 Гренбера ⁇ дьявольская пиявка, Уровень 74 Гренбера ⁇ пурпурный червь. Уровень 78 ⁇ гренберианский владыка болот. Уровень 80 ⁇ безумный пожиратель. Уровень 80 ⁇ болотная нага. Уровень 80 ⁇ Гренбера Тувек. Уровень 83 ⁇ Гренбера Тувек ⁇ воин. Уровень 83 ⁇ Гренбера Тувек ⁇ жрец. Уровень 84 ⁇ Гренбера Тувек ⁇ рыцарь. Уровень 85. Гренбера Тувек, военный вождь. А еще слова Нишки застигли Момонгу защитением списка монстров, и он повернулся к нему. «Это те, кого я встретил. Я визуально подтвердил их присутствие, но есть еще монстры, с которыми я не встречался, так что будьте осторожны. Кроме того, я видел и более сильных тварей вдалеке, но они находились рядом с помеченными на карте базами, так что я не приближался проверить». «Хм, уровень 80» может означать, что максимальный уровень монстров внутри подземелья примерно 90. Идеально. Большинство членов Ainz All Gone были 90 или около того. Он чувствовал, что они смогут без проблем зачистить это подземелье. Так Такаян, беспечность запрещена. Всем известно, что подземелье сложнее, чем окружающая их местность. Разумеется, верным может быть и обратное. Но они еще ни разу не встречали примеров такого. И все же удача будет решающим фактором. «Зачистить подземелья 90-го уровня за один проход вполне возможно. Раз так, давайте войдем внутрь во всеоружии. Пора использовать наши покупные вещи. В таком случае это будет превосходное зрелище». Комнату заполнила идея, что они, вероятно, смогут сделать это, и Момонго почувствовал, как у него сводит желудок. Если бы они считали это невозможным, то могли бы успокоить себя в случае поражения, сказав «такого и следовало ожидать». Но если они потерпят неудачу, будучи уверенными в победе, Удар будет гораздо сильнее. Мамонга пожалела о своем глупом заявлении. Попытка сдержать их возбуждение, призывом их к осторожности, будет проявлением пораженческого мышления. Однако осторожность может оказаться полезной. И все же он, как организатор, не мог сказать этого. И тут пришла помощь. Прошу вас всех, не будьте самоуверены. Вы знаете, насколько низки шансы пройти неизвестное подземелье с первого раза. Фактически уровень подземелья поднимается на несколько пунктов, когда вы в нем впервые. Эти слова произнес Ульберт. Разумеется, эти слова подпортили всеобщее веселье, но благодаря им все успокоились. В то же время ушей Мамонги достиг звон. Это была магия сообщения. А вызывал его Пунитомое. Удачи, Мамонга-сан. Мамонга зашел на выделенный канал сообщения и применил заклятие. Теперь его голос услышит лишь собеседник в сообщении. Спасибо. Не за что, но помните, что паника несет в себе семена поражения. Так что сохраняйте спокойствие и мыслите логически. Не волнуйтесь, следите за тем, что вокруг вас, и не тратьте силы на несущественные детали, по Монгасан. Беспечность, ваш злейший враг. Однако я тоже планирую зачистить подземелье с первого захода. Ну, удачи. Сказав все, что хотел, он прервал сообщение. Отлично, итак мы выступаем к нашей цели через полчаса. Прошу всех подготовиться. Часть третья. Бывшие члены клана Найнс Оун Гол, ныне ставшего гильдией Айнс Олгон, собрались на окраине Хильхейма, примерно в сотне метров от ядовитых болот, на равнинах пронзающих кристаллов. Ядовитые болота являлись опасным местом, но и находясь на равнине, где росли растения с бритвенно-острыми ледяными листьями, способными пробивать даже доспехи класса релит и наносящими урон при каждом движении, также было небезопасно. Бродившие по равнинам кристаллические монстры доставляли большие неприятности тем, кто не обладал дробящим оружием. Какой мир не возьми, но в особенности три родных мира гидроморфных рас – Нифельхейм, Хельхейм и Муспельхейм – по мере удаления от центра и приближения к окраинам, возрастала и опасность. Не только из-за монстров, сама местность превращалась в смертельную ловушку. Однако для членов Айнс Олгон такая опасность была пустяком. Предприняв необходимые предосторожности, они, пусть и временно, могли бы даже бегать по равнинам в полную силу. Сейчас, усевшись на землю, они готовились выступать. Но это вовсе не означало, что все вели себя беззаботно и беспечно. Было развернуто множество защитных заклинаний. За окрестностями велось наблюдение посредством магических глаз. Кроме того, собравшихся укрывал экранирующий купол, заклинание иллюзии высшего уровня, зеркальный мир. Купол не мешал обзору для тех, кто находился внутри него, но совершенно скрывал их от взгляда снаружи, проецируя на внешнюю поверхность изображения с противоположной стороны. Таким образом, заклинание не только крайне усложняло их обнаружение, но и могло до некоторого предела отражать атаки, выполняя также и защитную функцию. Все эти предосторожности были предприняты не столько для защиты от монстров, сколько из-за опасения подвергнуться нападению со стороны игроков, таких же, как они сами. Не существовало никаких пенальти за уничтожение игрока гетероморфной расы. Наоборот, из этого можно извлечь выгоду. Поэтому, хотя в последнее время охота на гетероморфов начала затихать, опасность быть обнаруженными сильными врагами сохранялась. Так что проявлять беспечность, пусть и находясь в своем родном мире, было бы глупо. Мамонга провел рукой по консоли с именами всех членов гильдии, активированное им заклинание отобразило список с манной и здоровьем каждого из них. Там были имена Тачми и тех, кого он пригласил, Нишки Энрая, Виш Третий, Воина Казучи, Мамонги, Древнего, Флатфута, Аману Махитоцу, восьмерых первых членов клана. Следом шли имена остальных. Перрантина, Букубукучагама, Херохера, чагама Блу-Планет, Херо Ульберт-Алайн-Одл, Гарнет, Бел-Ривер, Варьейбл-Талисман, Неарата, арата Нуб, Генжира, Ямаика, Вайт-Брим, Пунита-Моя, Табула-Смарагдина, Царь-Зверей Мекангава, Тигр-Ефрат. Тенпаранс, Суратан, 19 человек, всего 27 игроков, вся гильдия Айнс Олгон. От одного лишь вида всех этих имен в груди поднималось какое-то трудноописуемое чувство. Даже те, кто принадлежал к производственным классам и предпочитал действовать в одиночку, вроде Аману Махитоцу, даже они были здесь, не желая пропустить события, отмечающие формирование их гильдии. Признательность, наверное, или точнее он был тронут до глубины души, Однако, кроме радости, Мамонго ощущал и тяжесть ответственности. Если их первый совместный рейд закончится неудачей, нет гарантии, что когда-нибудь в будущем удастся собрать тех снова. От одной мысли об этом сводило желудок. Мамонго восхищался прежним главой клана Тачми, постоянно несшим подобный груз. Провал недопустим. Собравшись с духом, Мамонго украдкой вздохнул, погасил экран консоли и, стараясь говорить спокойно и собрано, обратился к одному из товарищей нуб какова ситуация?» М? А, все в порядке. Пока что я не ощущаю чьих-либо следящих заклинаний». Раз это утверждал нуб, носивший прозвище «Глаза Найнс Овангол», то это означало, что слежки и вправду нет. Персонаж нуба был разработан с упором в разведку. И если и нашелся бы игрок, способный обмануть его глаза, то он должен был бы принадлежать к какому-то секретному, неизвестному до сих пор классу. Еще одно, физического наблюдения за нами также не ведется, Мамонга-сан» доложили Флатфуд и Нишкиенрай, проводившие разведку окружающей местности. Хотя эти двое ассасин и ниндзя и не были так хороши, как специализированные разведчики, но ни одному полагающемуся на скрытность игроку пока что не удалось спрятаться от них. Судя по этим докладам, их сбор в этом месте, вероятно, не привлек ничего внимания. Мамонга окинул взглядом собравшийся. Существа жутковатого вида сидели кругом, словно проводя какой-то злой ритуал. Но у Мамонги не возникло таких ассоциаций. Он видел перед собой лишь собрание игроков-ветеранов. «Итак, друзья, все готовы?» Все одновременно продемонстрировали эмотиконы с поднятым большим пальцем. Сигнал готовности. В конце концов, тут собрались 30 человек, так что опрашивать каждого по отдельности слишком долго. Чтобы избежать задержек, они использовали этот сигнал еще тогда, когда гильдия была кланом. «Тогда выступаем, передовая группа, прошу вас!» О'кей, ответил за всех предводитель разведчиков Нишки Янрай.